Глава восьмая Невыполнимое задание Утро почему-то не дал никаких ответов, а только новые вопросы подбросило. Проснулся Иван от того, что дверь в его комнату наконец-то распахнулась. На пороге стояли серый волк с портным. У волка в зубах была портняжная лента. Придворный портной же держал отрез темной ткани. а за веревочку тащил за собой швейную машинку. а, -а, -а, -а! Волки — заорал Иван, вскочил с кровати и загородился от вошедших рукой и немного ногой. «Вот так и стой!» — кивнул волк. Приблизившись, он начал жениха обмерять. Обхват талии, обхват груди, длина от локтя до плеча, от талии до пятки. Словом, все данные, что нужны для пошива удачного костюма. «Что я тебе скажу?» — принялся рассуждать Волк. «Привалило тебе, Иван, счастье. Тридцать восемь». Это Волк уже портному сказал, который тут же стал что-то шить на машинке. Времени на долгую подготовку не было. «Ты откуда знаешь, как меня зовут?» — с недоверием спросил Иван. «Я про тебя все знаю, даже то, чего ты сам про себя не знаешь». Волк снова повернулся к портному. «Пятьдесят четыре». Швейная машинка застрочила с новой силой. «Это что, например?» — не поверил Иван. «Вот ты знаешь, в каком костюме ты сегодня будешь? А я знаю. И что есть будешь, и где спать ляжешь? Манжеты делаем?» — спросил волк, поднимая руку Ивана. «Да нет», — озадаченно пробормотал Иван. «Я не знаю». Все то, о чем говорил волк, ему и правда было неведомо. Но серый волк понял сомнение Ивана по-своему. «Значит, не делаем. Везет тебе парень. На царской дочери женишься. Портному он бросил. Талия, пятьдесят восемь». И продолжил с женихом беседовать. Девушка она непростая, с характером, но в целом положительная, привлекательной наружности. А главное, из хорошей семьи. Иван отстранился от волка и посмотрел на портного. Тот, видно, что профессионал, уже дошил праздничный костюм. «А можно я с товарищем пообщаюсь с глазу на глаз?» — попросил Иван. Портной вышел с гордо поднятой головой и увез за собой швейную машинку. Костюм оставил на крючке у входа. Иван сел на кровать и с тоской подпер голову рукой. «Тут э, такое дело!» Нужно было сразу все рассказать, а слов не было. С трудом парень выдавил из себя. В общем... «Не буду я на ней жениться». «Ого, ты-то чего?» Волк с сочувствием подсел к Ивану на кровать. «Понимаешь, какая штука. Я решил, что женюсь только по любви». «По любви», — протянул Волк. «А ты любил когда-нибудь?» «Пока нет, но мне много рассказывали». «Так вот, слушай». Волк доверительно приобнял жениха за плечи. «Была у меня любовь. И что мне это дало?» разбитое сердце. Тебе оно надо». Иван потупился и попробовал объяснить. «Просто я слово дал». Волк внимательно на него посмотрел и сказал проникновенно. «Ты имею в виду, согласишься, царевичем станешь. Откажешься, тебе царь голову отрубит». Выбор был невелик, но Иван упрямо поджал губы. «Все равно не женюсь. Я бы на твоем месте хорошенько подумал». сообщил Волк и пошел на выход. У двери висел новый костюм. Волк снял его с крючка, белая рубашка, темный жилет, штаны. Как будто целый человек, но... «Вот как ты без головы?» Продолжал Волк, разворачивая костюм в сторону Ивана, чтобы ему удобнее представлять было. «Допустим, идешь ты куда-нибудь и не видишь, куда, а? Предположим, ты туда дошел. А так ли там тебе рады в этом виде? И чем ты это поймешь?» А самое главное, усадили тебя за стол. Волк снова присел рядом с Иваном и усадил тут же костюм, прям как человека. И вот куда ты будешь есть? Во что? Оба заглянули в пустой ворот рубашки. Да, и есть там было не во что. Вам чего, так сильно надо? Уточнил Иван. Неужели сдаться решил? Очень, заверил Волк. Я вообще-то по любви хотел, но раз надо, вот-вот-вот. обрадовался волк, подгоняя парня с решением. Иван забрал из его когтистых лап костюм и приложил к себе, прикидывая, как будет в нем смотреться. «Только давай я тогда на ком-нибудь другом женюсь. Просто я уже слово дал». «Да когда ж ты успел?» – изумился волк. «Ну, забери назад». «Не могу, это же слово!» «Тьфу ты!» – закрученился волк. «Как тяжело дело иметь с порядочными людьми!» Договорить да они не успели». потому что за стеной вдруг раздались фанфары, дверь распахнулась. За ней оказался большой пышный зал для церемоний. Вдоль стен стояли подданные в праздничных нарядах. «Новобрачная царевна Василиса!» произнес торжественный голос. Дверь в другом конце зала открылась. За ней стояла Василиса в пышном свадебном платье. Под руку ее вел кот, ученый. Волк быстро обрядил Ивана в новый наряд, подтолкнул к выходу и прошептал. «Ты хоть посмотри на нее!» «Не буду, я сказал!» Иван попытался вновь залезть на кровать. Голос объявил. «Новобрачный Иван!» Волк схватил жениха, закинул на плечо и поволок к двери. «Ты нас перед гостями не позорь, столько народу понаехала". «Сказал же не буду, значит, не буду!» Уперся Иван. Он так сопротивлялся, что они вдвоем с волком повалились на пол. А Василиса по другую сторону зала рыдала в три ручья. «Что ты так убиваешься?» — кот погладил ее по руке. «Он же слово дал. А вдруг он его не сдержит?» — всхлипывала Василиса. «В крайнем случае поживете года два и разведетесь?» Нет, такой вариант Василису не устраивал, и она расплакалась пуще прежнего. «Ты хоть посмотри на него!» — продолжал увещевать ее кот. И «Издали так вроде и ничего. Не хочу на него смотреть!» — закричала Василиса и затопала ногами по луже из слез. «Не хочу!» И, конечно же, поскользнулась. Волк как раз в этот момент удачно выпихнул Ивана из дверей его темницы, так что молодые люди буквально упали в объятия друг друга. Упали, посмотрели глаза в глаза и пропали. Все, все вокруг них стало неважно. Как будто и не было этой толпы, а были только он и она. «Василиса», — робко представилась девушка. «Иван», — прошептал жених. «Очень приятно». Сердца у них затрепетали и забились так сильно, что, гляди, вот-вот из груди выпрыгнут. Иван впервые в жизни ощутил желание пуститься в пляс. и он даже почти пригласил Василису на танец, но тут вновь грянули фанфары, и Глашатый объявил «Царь-батюшка!» Под громкие приветственные крики и заздравную песню тридцати трех богатырей в зал прямо на троне въехал царь. Он помахал рукой собравшимся, откашлялся и провозгласил «Дорогие гости!» «Всем нам уже очень хочется выпить за здоровье молодых. Но, как напомнил мне первый министр, есть заведенное издревле правило. Прежде чем обвенчаться с царевной, жених должен пройти испытание. Так сказать, совершить подвиг во имя любви». Услышав это, влюбленные оторвали взгляды друг от друга и посмотрели на царя. А тот бойко спрыгнул с трона, И заторопился к молодым. «Посему повелеваю Ивану раздобыть и принести к нашему двору то не знаю что. Даю подсказку. Идти за этим надо туда не знаю куда. Сроку на это даю три дня. Принесет — сыграем свадьбу. Нет, не сносить ему головы. Так что Иван на поиски, а всех остальных прошу к столу, чтоб не пропадало». Гости радостно заголосили. Вовремя подсуетившийся министр схватил Василису за руки и увел девушку обратно в ее комнату. Иван бросился было следом, но тут на его пути встала тень и напугала. Бу! Иван так и застыл, как каменное изваяние. Волк даже подошел проверить, сердце хоть стучит, а то стоит как неживой. С сердцем все было в порядке, но Иван так и не двигался с места. «Царь-батюшка!» Волк кинулся к государю. «Ты чего делаешь? Пропадет же, парень». «Ой-ой, пропадет!» — отмахнулся царь, направляясь к соседней комнате, где уже был накрыт пиршественный стол. с три дня придет, доложит, не нашел. А я его помилую на все четыре стороны отпущу. Но уж он мне, больно». «Ты же слово дал, что за него Василису выдашь», — опешил волк. «Дал», — кивнул правитель. «А вот министр придумал, как его назад забрать. Голова!» И он удалился. Остались Иван с Волком вдвоем в зале торжеств. А задаченный Волк вернулся к жениху. «Короче, это все поменялось», — пробормотал он, пряча глаза. «Ты ж не хотел жениться. Вот ты иди себе домой. Только не суйся сюда больше». Иван сделал несколько шагов, покачнулся и быстро вернулся обратно. «Знаешь, не могу». — заявил он. — А это почему? — удивился волк. — Я, кажется, того. Влюбился. — Чего? В кого это ты влюбился? — В Василису. Волк схватился за голову, соображая. — Так, погоди, погоди. Какая любовь? Как ты вообще мог это понять? — Ну, как же, к сердце сильно-сильно бьется. И то в жар бросает, то в холод. И дыхание прерывается, и... Причем здесь любовь? «Это, возможно, грипп, ну или гойрзе!» Волк потрогал лоб Ивана. Жених недовольно отмахнулся. «Подожди ты! Мне еще петь и танцевать хочется!» «Это как раз ничего не доказывает», сказал Волк, не теряя надежды переубедить парня. Но Иван был непреклонен. «Нет, теперь я без Василисы не могу. Пойду искать то, не знаю что!» И пошел. Твердый такой походкой. Взгляд горит, кулаки сжал. Волк печально посмотрел ему вслед. «Ну вот что с этим дураком делать? В беду ведь попадет!» И побежал следом за ним.